и смахивал на одного из тех адвокатов, что стаями ненасытного воронья кружили по нашему просторному дневному залу. — Вы, случайно, не Людвиг Зоммер? — Я недоверчиво оглядел незнакомца. — Говорил он по-немецки. — А вам-то что? — Вы не знаете, Людвиг Зоммер вы или кто-то еще? — переспросил он и хохотнул своим коротким, каркающим смехом. Поразительно белые крупные зубы плохо вязались с его серым, помятым лицом. Я тем временем успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя у меня вроде бы нет. «Это-то я знаю», — отозвался я. «Только вам зачем это знать?» Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова я по поручению роберта хирша объявил он наконец я изумленно вскинул глаза роберт хирш умер сказал я теперь уже незнакомец глянул на меня озадаченно роберт хирш в нью йорке заявил он не далее как два часа назад я с ним беседовал я тряхнул головой исключено «Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе. Глупости!» «Это Хирш послал меня помочь вам отсюда выбраться!» Незнакомец достал из кармана визитную карточку. «Я Левин. От Левина и Отсона. Адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Этого, надеюсь, вам достаточно?» Вы чертовски недоверчивы. С чего это вдруг? Неужто столько всего скрываете? Я перевел дух. Теперь я ему поверил. Всему Марселю было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо», — повторил я. Подумаешь, Марсель, презрительно хмыкнул Левин. Мы тут в Америке. В самом деле. Я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и эмигрантами вдоль стен. Левин снова издал свой каркающий смешок. — Ну, пока еще не совсем. — Как вижу, чувство юмора вы еще не утратили. — Господин Хирш уже успел кое-что о вас порассказать. — Вы ведь были вместе с ним в лагере для интернированных во Франции. — Это так? Я кивнул. «Да, это так», — сказал я. «Могу я взглянуть на бумаги, которые Хирш вам дал?» Левин секунду поколебался. «Да, конечно. Только зачем вам?» Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт, с тем, что сообщил о себе «Я инспекторам». Я внимательно прочел листок и вернул его Левину. — Все так? — спросил он снова. — Так, — ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вдруг вокруг изменилось. Я больше не один. Роберт Хирш жив, до меня внушившим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно. — А сколько у вас денег? — поинтересовался адвокат. — Сто пятьдесят долларов, — осторожно ответил я. Левин покачал своей лысиной. — Маловато. Даже для самой краткосрочной транзитно-гостевой визы проездом в Мексику или Канаду. Но ничего. Это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете? Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику? Левин снова осклабил свои лошадиные зубы. Совершенно незачем, господин Зоммер. Главное для начала вас в Нью-Йорк переправить. Краткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране... Вы ведь можете и заболеть, да так, что не в силах будете продолжить путешествие и придется подавать запрос на продление визы, а потом еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть, вот что покамест. Самое главное, теперь понимаете? Да. Адвокат достал огромный пестрый носовой платок, И оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман. — Сколько вам лет? — 32. И сколько из них вы уже в бегах? — Пять лет скоро. Это было не так. Яд вскитался значительно дольше. Но Людвиг Зоммер, по чьему паспорту я жил, только с 1939-го. Еврей? Я кивнул. — А внешность не сказать, чтобы особенно еврейская, — заметил Левин. — Возможно. Но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Гесса тоже не особенно арийская внешность? Левин опять издал свой короткий каркающий смешок. — Чего нет, то нет. Да мне и безразлично. К тому же, с какой стати человеку выдавать себя за еврея, раз он не еврей? Особенно в наше время, верно? — Может быть. — В немецком концлагере были? — Да, неохотно, — вспомнил я, — четыре месяца. — Документ какие-нибудь есть оттуда? — спросил Левин. И в голосе его послышалось нечто вроде алчности. — Не было никаких документов, меня просто выпустили. А потом я из Германии сбежал.